Глава 10. Морская служба. До места учений шли неожиданно долго, больше двух суток. Зато у Пети появилось время освоиться на судне и перезнакомиться с членами экипажа. Последнее было особенно легко сделать, так как молодому целителю прямо на юте, рядом с последней мачтой, она Безанью называется, оборудовали рабочее место. По указанию старпома матросы натянули тент из куска парусины, принесли и прикрепили к палубе раскладное кресло для практиканта. И скамью для пациентов. После чего вся команда, начиная с офицеров, стала подходить по одному для прохождения медицинского осмотра. В общем, сразу запрягли в работу. Ничего особенного не было, но несколько простуд, ушибов и даже один перелом понадобилось залечить, а также вывести чирьи у полдюжины матросов. Пришлось повозиться, и объема собственного хранилища у Пети на это не хватило. Хорошо, накопитель у него был большой емкости и основательно заряжен. Надо надеяться, что больше так тратиться не придется. Заодно продолжил учить морские термины. Задняя приподнятая часть корабля, где находилась его каюта и где проводили медицинский осмотр на палубе, называется ютом. Передняя, тоже приподнятая, баком, а середина – шкафутом. Слова явно иностранного происхождения. Иностранные языки Птахин в академии учить начал. Но был в них откровенно слаб. Из любопытства спросил Соловьева, который прилично говорил по-французски. Так вот, шкафут происходит вовсе не от шкафа, а от эшафота. Это что, такой морской юмор? И после этого они ещё всерьёз говорят, что как судно назвали, так оно и поплывет. Зато ют означает всего-навсего каюта. Правда, слово не французского происхождения, а голландского. А бак по-голландски и вовсе означает козёл. Дальше Петя решил не расспрашивать. Князь Константин не относился к особо скоростным судам. Но на Петин взгляд шел довольно ходко. Как он узнал, крейсерская скорость 15 узлов в час. Это сколько же в верстах? Принялся вычислять. Один узел – это примерно 1 и 3 четверти версты. Получается 15 узлов, чуть более 26 верст. Конечно, идут они немного медленней, но за сутки верст 400-500 должны проходить. Это в какую же даль они отправились? На второй день увидели над морем два дымовых столба. Волнений это никаких не принесло. Офицеры определили, что это те два князя подходят, с которыми у них совместное учение. Но как же эти пароходы небо ковтят? Подкрасться к противнику незаметно не получится ни у кого. Никаких празднеств по поводу успешной встречи в открытом море не проводилось. Суда, не сбавляя хода, выстроились треугольником. Впереди крейсер, за ним два минных носителя и продолжили свой путь, как ни в чем не бывало. Понятно, что корабль не человек. При встрече ему руку не пожмешь и по спине не похлопаешь. Последнее так и вовсе чревато нехорошими последствиями. Но Птахин не ожидал, что все будет так рутинно. С мачты крейсера, у него их всего две, зато труп целых три, помахал матрос какими-то флажками и все. Вроде так морской телеграф работает, но послание было совсем не длинным. Нет, чтобы рад приветствовать, или что-нибудь такое, а тут скорее как Левашов на плацу Академии. Буркнули, встаньте в строй. Все-таки минный носитель не кадет. Впрочем, не петь, и судить. Вскоре после встречи на горизонте появился берег, и суда сбавили ход, а потом и вовсе остановились, легли в дрейф. Энтузиазм кадета по поводу изучения морской терминологии окончательно угас. Бред какой-то. Придумали себе особый язык и этим гордятся. Толку-то от новых названий. Свойства ведь не меняются. Какая матросу разница, чем его выпороли, линьком или веревкой с узлами? А лично Пете через дверь проходить естественнее, чем через люк? Люк, по его представлению, в полу или на потолке должен находиться. Или таким странным способом моряки себе боевой дух повышают. Где-то через час после того, как суда остановились, на воду спустили весельную шлюпку. На князе Константине и такие есть. Спустили самую маленькую, две большие остались стоять. Были они поменьше катеров, но тоже крупные. Впрочем, подумал Петя, на то он и носитель. Вон сколько малых судов на себе носит. Весь шкафу ими заставлен. На весла сели шестеро матросов, один к рулю, после чего бодро умчали капитана к крейсеру. Доложиться или совещание? Птахин тоже с удовольствием на крейсере побывал бы, но его не пригласили. Боевые корабли ему раньше видеть не доводилось. Он вообще корабли впервые только в тму тарака не увидел. Через его родной пест речка протекала, но совсем не широкая, кроме лодок, по ней ничего не плавало. А в Баяне так и вовсе только пруды были, сутками и гусями. Ничего. На практике он здесь до конца лета, повод посетить флагман их небольшой флотилии еще найдется. На следующий день начались учения. Петя было напрягся, но тут выяснилось, что настоящие мины никто взрывать не собирается. Вместо них деревянные муляжи используются так, что он притащил на бок складное кресло, и разместился с комфортом наблюдать за бесплатным зрелищем. Впрочем, зрелище оказалось не слишком захватывающим, хоть и любопытным. На воду спустили несколько буев, между которыми натянули белые канаты с поплавками. Всей конструкции придали форму вроде как следа судна на воде. Весьма условно. Хорошо, погода была тихая, волн почти нет, и то буи совсем на месте не стояли. Но при некотором воображении, сойдет короче. Лучше сделать все равно не получается, а больше часа провозились. Да, буи ставили матросы с грибных шлюпок. Потом дело до паровых катеров дошло. Их тоже спустили на воду, и они стали по одному атаковать контур вражеского корабля. То есть подплывали к буям и подсовывали шестом муляж мины под ограничительный канат, так, чтобы он внутри оказался. После чего отходили на исходную позицию, стараясь не задеть по дороге буи или канат-ограничитель. Не такое простое упражнение оказалось так, как делать это приходилось на максимальной скорости. Тут выяснилось, что и скорость у катеров разная. Половина довольно быстрая, как пояснил Петя, стоявший рядом у борта с торпом 12 узлов в час. Не то чтобы запредельная, но на такой скорости вражеский корабль не успевает на катер пушки направить и прицельный выстрел произвести. Так, по крайней мере, считается. Петя не поверил, что все так просто. Это что же получается? Какой-то мелкий катер без проблем может любой линкор потопить. Ведь наиболее ловкие экипажи успевали, проносясь вдоль контура корабля, ему не одну, а две мины под брюхо подсунуть. Даже если сам катер при этом потонет, размен явно выгоден. Естественно, оказалось, что противодействие ищут. На крупных кораблях стали ставить пушки-картечницы, стоящие не на обычном лафете, а на хитром устройстве, с помощью которого стволом можно хоть восьмерки выписывать. Из такой попасть проще. Но, во-первых, перезарядка долгая, Во-вторых, картечницы — это фактически обычные пули. Такими потопить катер непросто, так что атаки минных катеров пока остаются хоть рискованными, но эффективными. Тут начали на цель заходить оставшиеся катера. И оказалось, что они медленные узлов 5 дают не больше. В такие и из обычной пушки попасть можно, если канонир опытный. Но оказалось, что эти катера для ночного боя. Маломощная машина скорости не дает, но и шуму меньше производит. В темноте враги их могут просто не заметить, а если и заметят, поди выстрелит точно. Неизвестно, как такие катера в темноте атакуют, но при свете дня мины ловко закидывали, что при их скорости неудивительно. Ну а потом началось веселье. Скоростные катера стали мины на веревке разгонять. Тут уже промахи пошли. Один раз муляж аж до крейсера долетел. «Ну, достанется теперь Егорычеву на орехи», — с некоторой долей злорадства сообщил Соловьев. Экипаж был с другого носителя князя Ярослава. В завершении учений вместо контура корабля-катера атаковали плод. Откуда он взялся, Петя, честно сказать, не заметил. С какого-то из кораблей спустили вроде не с князя Константина. Впрочем, это не так важно. Обычный деревянный настил, а что под ним, не видно. Может, понтоны, а может и просто пара бревен. Явно ничего дорогого. Так что, как выяснилось, плод одноразовый, и атаковали его настоящей миной. Вот тут Петя и получил своих первых пациентов. Нет, экипаж катера на непросвещенный взгляд отработал все замечательно. Подошел практически идеально, мину матросы сунули шестом под плод тоже очень ловко, и взорвалась она штатно. Только дальше не самый маленький плод, сажений 5 в длину и пара в ширину, от взрыва встал на дыбы, засыпал весь катер щепками, а потом и вовсе перевернулся в его сторону. Похоже, даже зацепил. Выглядело все эффектно, но немного жутковато. Эх, глубоко мину сунули, прокомментировал произошедшее Соловьев. Хотели подальше от себя ее подорвать, а вес цели не учли. Да и в бою так делать тоже не стоит, считай, бортом чужой корабль зацепили. Петя поддакнул. Да, в бою все по-другому. Чем заработал, быстро взгляд Старпома, но вопросов или замечаний не последовало. Катер был с князя Константина, так что пострадавших от взрыва переправили прямиком к Пете. Точнее, к его приемному пункту под парусиновым тентом на палубе. Сам он туда тоже немедленно подошел. В общем, ничего особо страшного, без серьезных травм обошлось. Усекло только тех матросов, что шестом орудовали. Воткнувшиеся щепки, к счастью, не в глаза, Птахин извлек, ранки малым исцелением залечил, на пару треснувших ребер матроса собственным шестом приложила, среднее исцеление потратил. Еще у всего экипажа катера разной степени контузия была, но при наложении малого исцеления ее последствия у большинства почти полностью проходили. Только у одного координация реально нарушена была. Сотрясение мозга или что похуже? Хорошо было бы еще всем по малой регенерации наложить, Но банально жалко стало магической энергии. Это пока ее в накопителе много, спасибо сидению в давилке. а сейчас кадет-целитель тратит ее больше, чем накапливает. Работал Петя под наблюдением Старпома Соловьева, который то ли взялся его опекать, то ли охранял как собственный трофей. По крайней мере степень необходимого целительского вмешательства при лечении матросов сам определял на глаз, и попытки получить лишнее решительно пресекал. Капитан тоже подошел. Постоял некоторое время молча, посматривая на то, как у матросов ранки затягиваются. Судя по выражению лица, был работой целителя доволен. Потом вдруг резко куда-то ушел, буркнув на ходу. «Заканчивайте быстрее и приведите себя в божеский вид». С торпом и Мичман, командир катера, тоже подобрались. Оказалось, заметили, что от крейсера к князю Константину шлюпка направилась. Петя эту суету как-то пропустил мимо себя так как заинтересовался изменениями в энергетических каналах, возникающих вследствие контузии. По большому счету, лечение он закончил, и энергетическую систему наиболее пострадавшего от контузии матроса стал изучать больше из любопытства. И тут оказалось, что если с основными каналами все было как обычно, то более тонкие, которые Петя для себя называл капиллярами, смешались и перепутались. Как это с волосами под ветром бывает? Вроде все на месте, а на голове чуть ли не колтун образовался. Вот он и стал эти тончайшие каналы расправлять, что оказалось совсем непростым делом. Новые вырастить проще, чем старые распутать. Однако постепенно нашел подход. Как всегда, методом тыка. Оказалось, что если в капилляры капельку темной энергии направить, они сразу же перестают сопротивляться любым перемещениям. Более того, сами собой выпрямляются, только капелька нужна совсем маленькой. Тогда ее дальше уже можно не убирать, а проталкивать энергией жизни. И потихоньку вся энергосистема в порядок приходит. Только медленно. И концентрация требуется полнейшая. В результате, что обстановка изменилась, Петя понял только тогда, когда обрабатываемый им матрос неожиданно вскочил и, разрывая каналы-манипуляторы, которыми кадет-экспериментатор его лечил, куда-то рванул. Кстати, это было больно. Не физически, но очень неприятные чувства возникли, и на секунду пропала ориентация в пространстве. Птахин не просто завалился, а шмякнулся носом о палубу. Что тоже было больно. Считается, что клин клином вышибают, и подобное воздействие должно прочищать мозги. Оказалось заблуждение. Взгляд Петя смог сфокусировать только после того, как на самого себя малое исцеление наложил. Хорошо, что наготове его держал. В его плачевном состоянии сформировать заклинание с нуля было бы непросто. Обнаружил себя сидящим прямо на досках палубы, рядом с парусиновой койкой под навесом, где он только что лечил вырвавшегося от него матроса, а самого матроса в ровной шеренге, в которую выстроился экипаж катера «Новик». Катера в честь князей не называли, слишком маленькие, что ли. А перед ними целую группу командиров, включая командира крейсера и всей эскадры капитана Макарова. Это по мундиру можно было догадаться, так-то Птахин его раньше не видел. Рапорт, видимо, уже был отдан, И теперь капитаны о чем-то тихо переговаривались между собой. В Петину сторону никто не смотрел, его как будто специально не замечали. Сглазил. Макаров повернулся и целенаправленно направился к кадету. Пришлось срочно вставать и попытаться изобразить бравый вид. Кто таков? Голос у капитана был, что называется, боцманский. Вроде говорит его не повышая, а ревет так, что любую бурю перекроет. Кадет третьего курса магической академии Птахин Петр Григорьевич направлен к вам для прохождения магической практики. Сам вижу. Значок Академии, в отличие от орденов, Петя носил. Специализация? Маг жизни, целитель. Сейчас на уровне шестого разряда, официально перстень только после выпуска получу. Матросов вычинили? Какие были повреждения? В основном не слишком серьезные ссадины и два треснувших ребра. И контузия, ничего сложного. Капитан еще раз взглянул на шеренгу экипажа катера. Видимо, численность проверил. Более серьезные раны лечить можете? Мой потолок среднее исцеление, с помощью волевой магии могу немножко больше. Значит так, Август Генрихович. Видимо, обращение к капитану носителя по имени-отчеству должно было что-то означать, но Петя в тонкостях морского этикета не разбирался. Что целители заполучили хвалю, что не доложили об этом, будем считать не успели. Вы, Петр Григорьевич, с таким выпускником вашей академии, как Виктор Николаевич Палин, знакомы? Знаком. Более того, получил от него наказ представиться, как здесь буду, но до сих пор не успел. Собирался это сделать при первой возможности, но как-то по службе не получалось. Вот и хорошо. Граф Палин как раз на князя Михаиля в этот поход отправился. Так что я у вас, Август Генрихович, вашего целителя забираю. На флагмане ему место. Со всех сторон как ни взгляни, вы уж не обижайтесь. Лечить ему все равно всех моряков флотилии, а не только ваших а с учетом поставленной перед нами задачи, пациенты у него точно будут. Капитан князя Константина только буркнул что-то вроде «надо так надо», а вот старпом Соловьев неудовольствие не скрывал. Но только выражением лица вслух возразить не решился. А Птахину, который раньше думал, что хорошо бы на крейсер перебраться, теперь эта идея перестала казаться привлекательной. Но возразить тоже нечего. Ни с Макаровым, ни с Палином ссорится не резон, так что попросил разрешения пойти собирать вещи, с чем и был отпущен. С чего бы это Виктор Палин на князе Михаиле оказался, было непонятно. Военно-морской флот и город, конечно, между собой связаны, но что генерал-губернаторскому сыну на учениях делать? Посмотреть захотелось? Однако даже забавно. Искать встречи с бывшим соучеником Пете не слишком хотелось, Хоть и понимал, что игнорировать приглашение нельзя. Вот и оттягивал ее, находя повод в виде занятости на таможне. Хотя визитку или открытку в генерал-губернаторский дворец мог бы уже давно закинуть. Не хотелось с другими лизоблюдами равняться, которых в приемной городского начальника наверняка полно крутится. Но от судьбы не уйдешь. Теперь придется неопределенное время с Виктором на одном корабле жить. А тот командовать любит. Одна надежда, что помимо Птахина на крейсере еще полно офицеров и матросов. Может, Палин ими больше заниматься будет?» Искать бывшего соученика не пришлось, сам подошел. К Петиному переезду на крейсере заранее не готовились, сам капитан им заниматься понятно не стал. Распорядился одному из встречавших его на палубе мичманов обеспечить размещение целителя и спокойно ушел. Тот, в свою очередь, сказал, что каюту сейчас подготовят, и тоже ушел. А Петя так и остался с вещами на палубе. «Свободных кают у них нет, что ли?» Логично предположить, что на крейсере должно быть зарезервировано место для гостей. Например, адмирал на нем свою ставку устроит. Или еще какой высокий начальник почти своим присутствием. Хотя, наверное, простому кадету высший класс не положен. Вот и переселяют кого-нибудь из мечменов. Или кладовку освобождают. Вот пока Петя стоял на палубе, к нему и подошел Виктор Палин. «О, Птахин! Так и знал, что ты здесь окажешься. Далеко пойдешь. Тоже рад тебя видеть». Или теперь надо обращаться только в ваше сиятельство? Или хотя бы в ваше высокоблагородие? Кстати, мои искренние поздравления с перстнем. Привыкнуть к перстню мага Виктор еще не успел, поэтому носил его слегка, оттопыривая палец. Зато по зеленому камню было видно, что Палину четвертый разряд присвоили. Петя внутренне вздохнул. Ему бы до пятого дотянуться. Да ладно тебе. Палин отмахнулся, но потом задумчиво добавил. Хотя на людях, конечно, лучше субординацию блюсти. Мы теперь не в Академии, а люди тут разные. Но сразу же снова заговорил более радостным голосом. То, что ты здесь оказался, вдвойне хорошо. Все-таки хоть и слабый, но целитель. Ты удивишься, но народ в своей массе в знаках отличия магов почти не разбирается, даже офицеры. Меня несколько раз за целителя принимали. Перстень с академическим знаком путают. Теперь всех буду к тебе посылать. А во-вторых? Что во-вторых? Ты сказал вдвойне хорошо. Что второе? Договаривай. «А, просто вдвоем веселее. А то я тут единственным магом оказался. Думал, Мишка Тропов со мной поедет. Так, представляешь, не захотел. Зря он так. Раньше хвостом за мной бегал, а тут вдруг таким занятым стал. Как же маг Земли? У него работы по модернизации порта. Как будто раньше без него не справлялись. Напрасно он так. Или струсил. Хотя, конечно, с его землей и огнем в морском бою делать почти нечего». Как-то бессистемно Виктор говорил, перескакивая с одного на другое, но Петя немного напрягся: В каком бою? Мы же вроде на учениях. Парень рассмеялся. Ну ты и шутник. Так я и поверил, что ты тут случайно оказался. И также, смеясь, продолжил: Конечно, учения. Будем отрабатывать блокаду морского порта старинного противника. Этот Томский бей совсем берега попутал. А нам будет потеха и награды. Вот же нюх у тебя, даже завидую. Небось, на Дальнем Востоке также все время в нужных местах оказывался. Кстати, почему ордена не носишь? Да неудобно как-то. Только на официальные мероприятия их надеваю. Твое дело. Но ведь за лишней медалькой сюда отправился, для коллекции?» Палин снова засмеялся. Вроде искренне, но все-таки нотки зависти в голосе проскакивали. «Ничего, сейчас и тебе клюкву дадут. Или уже на Станислава рассчитываешь?» «С мечами?» В принципе, возможно, но батюшка представление не подпишет, чтобы в протекции не обвинили. Положено не меньше двух лет выслуги. Даже на подвиг смотреть не станет, разве что за компанию. Или все-таки нет? Виктор о чем-то мучительно задумался. Петя краем сознания отметил, что, кажется, есть шанс и ему что-то хорошее получить. Но больше обеспокоила формулировка «за подвиг». На подвиге его совершенно не тянуло. Ему бы в целом и невредимо в Академию вернуться. Денег уже столько хапнул, что можно планы на жизнь после выпуска строить. И тут целая шкура куда важнее орденов. Тем более, что у него они уже есть. Для молодого человека очень даже приличный набор. И то, что следующий, все тот же Станислав без мечей, ему дадут через 8 лет за выслугу, а не через 2 за подвиги, его вполне устраивает. Вместо всего этого он сказал. Но ведь отец тебя отпустил подвиги совершать не просто же так. Да кто же его поймет-то? В сердцах воскликнул палем. Сочувствие к его проблемам Птахин не испытывал Родился графом, да еще и с магическим даром. Отец такой, что блестящая карьера гарантирована, а он переживает: завтра ему дадут крестик в петлицу, или послезавтра. Пети бы его заботы. Хотя самому тоже грех жаловаться: надо будет матери еще денег перевести. Ближе к концу практики, чтобы в привычку не вошло. Дальнейший разговор прекратил вернувшийся Мичман с парой матросов: Каюта готова! «Куда тебя селят?» – заинтересовался парень. «Вот сейчас и узнаю». Петя решил выражаться нейтрально, без лика, Оттыкание после прямого предупреждения лучше воздержаться, но или лебезить перед его сиятельством не хотелось. В конце концов, тот ему товарищ по академии, а не начальник. Смотреть пошли вместе. Вещи несли матросы. Каюта ожидаемо располагалась на юте и оказалась даже меньше, чем была у Птахина на князе Константине. И в ней не было койки. Шкаф был, стол был, сундук был одновременно выполняющий обязанности табурета, а вот вместо койки, как выяснилось, гамак. Вот за счет него и достигнута некоторая экономия места. Крейсер же здоровенный, зачем на нем так место экономить? Или у моряков традиция такая? Это что, специальная каюта для кадетов не выдержал Петя? Обычная офицерская. Кадеты в такой по четверо живут, Мичман удивился бестолковости практиканта. А Виктор довольно заржал. Ты думал, тебе здесь хоромы выделят? У меня они намного больше, а ведь я штаб-офицер. А тебя скажи спасибо, что к обер-офицерам приравняли. Кадеты же, как и унтер-офицеры от рядовых, только жалованием отличаются. 18 дюймов на гамак, вот и вся их личная территория. 18 дюймов? В аршине же их 28. У Пети плечи шире будут. И при лежании в гамаке человек сжимается? Как-то он по-другому себе службу на флоте представлял. Теперь точно знает, что дальнейшую карьеру он с морем связывать не будет, а пару месяцев как-нибудь переживет. Птахин сделал вид, что он так и думал, после чего перевел беседу в деловое русло о его рабочем месте и обязанностях. Оказалось, что на крейсере есть лекарь с помощником, только они не маги. Лекарь где-то поблизости живет, в одном из офицерских кают, а его помощник рядом с лазаретом, который на баке расположен, на броневой палубе. Спрашивать разъяснений, что такое броневая палуба, Пете не хотелось. Поэтому попросил его туда проводить, показать, в каких условиях он будет работать. Броневая палуба оказалась третьей. Есть еще верхняя и вторая батарейная. Верхняя тоже броневая, действительно броней прикрыта, но ее так не называют. Это тип крейсера такой, бронепалубный. Кстати, каюты располагались на батарейной палубе. Орудия среднего и малого калибра, наверное, тоже были, но Пети они по дороге не встретились. Лазарет оказался обычным помещением с нормальными койками, стандартная больничная палата по виду. Ну, хоть это хорошо. К ней примыкала аптека, сейчас закрытая. Оказывается, ее лекарский помощник всего на час в день открывает, около обеденного времени. Сам лекарский помощник оказался тощим молодым человеком самого унылого вида, с отнюдь не дворянской фамилией Семечкин. Впрочем, у Пети была фамилия не намного благозвучная. И смотрел этот юноша на молодого мага почему-то как на врага. Наверное, именно поэтому у двух пациентов лазарета больше не было. Целитель стал лечить совсем тщанием. У обоих была какая-то инфекция, у одного лихорадка, у другого что-то кишечное. Причем оба в тяжелом состоянии. Самое неприятное для целителя заболевание. Тут не локальные повреждения, а большая часть организма охвачена. Даже средним исцелением все не накрыть. Полное исцеление требуется, а его только маги четвертого разряда потянуть могут. И то только один раз, так что реально применять могут целители третьего разряда и выше. Петя таким стать не светит. Как ни печально это признавать, алхимия в таких случаях справляется лучше, чем целители. Попытаться самому отвары приготовить? Но для этого нужно в аптеку попасть, а судя по выражению лица лекарского помощника, он костьми ляжет, но Петю внутрь не пустит. Тогда что, волевую магию попробовать? Он максимально сфокусировал магическое зрение. Если очень внимательно приглядеться, аура больного человека неоднородна. На нее что-то чужое накладывается. Не мерещится? На лекциях такого не говорили. Впрочем, столь четкого магического зрения, как у Пети, ни у одного преподавателя нет. Он этим не хвастается, кто его знает, как на такие откровения заслуженные целители отреагируют. Но пользуются. Так что, наверное, все-таки что-то есть. Только какое-то странное. Не аура из разветвляющейся на все более мелкие каналы капилляры сети, а как будто отдельные крохотные волоски, которые с аурой перепутались и в ней слегка шевелятся. Как бы их вычистить. А если снова темную энергию попробовать, только каналам-манипуляторам ее подводить бесполезно. По одному эти волоски до скончания века вылавливать будешь. Но ведь волевая магия недаром так называется. Надо только очень захотеть. В результате, фактически провалившись в какой-то глубокий транс, Птахин сумел настроиться так, что из канала манипулятора темная энергия стала распыляться в виде мельчайшего тумана. И эти крохотные капельки имели задание цепляться только вот за эти вредные волоски. И ведь получилось. Волоски сначала перестали шевелиться, а потом и вовсе стали исчезать. Ура! Не совсем гиб-гиб-ура. Капиллярам организма все-таки тоже досталось. Но туман тёмной энергии был настолько мелок, что если что и закупорил, то только такое тонкое, что даже Петя разглядеть не может. А такие каналы сами достаточно быстро восстанавливаются. Ну и будет больной еще пару дней слабости испытывать, но только что он банально постепенно умирал. Птахин опять воспользовался накопителем и наложил на матроса среднюю регенерацию. Энергию жалко, но так уж наверняка. «Эй, ты куда пропал?» – услышал Петя недовольный голос Виктора. «Что?» Простите, в транс вошел, ничего вокруг не слышал. Но с болезнью этого матроса, мне кажется, справился. Еще пару дней слабость будет, но лихорадку я убрал. Вот как? Никогда раньше такой работы целителей не наблюдал. Так обычно маг накладывает какое-нибудь заклинание исцеления от малого до полного. А это много времени не отнимает, только энергию жизни. Но у меня сил на полное исцеление не хватает. а среднем тут не обойтись, случай довольно тяжелый. Пришлось к волевой магии прибегнуть. А она требует времени и полной концентрации. Ну ладно, я сказал бы, что было любопытно посмотреть, но смотреть было не на что. Разве что на твою застывшую со странным выражением лица рожу. Ты второго также лечить будешь? Надо, наверное, тоже плохо, не бросать же его. Тогда я пойду, а ты тут развлекайся. Кстати, Палин повернулся к лекарскому помощнику. Что там у тебя в аптеке есть? Пойдем покажешь. Не время, ваше высокоблагородие. «А ты чем таким занят? Стоишь, открыв рот? Тут не ворона, а чайка влететь может. Видишь, каких магов наша академия готовит, так что не мешай, а доставай ключи, я кому сказал?» Петя вздохнул, немного расслабился и переключился на второго пациента. В принципе, то же самое, только инородные волоски выглядели немного по-другому и концентрировались больше в районе живота. Хотя, что значит выглядели? Никак они не выглядели, еле заметны, скорее даже не видны, а ощущаются» но ощущаются действительно немного по-другому. Вот их темный туман теперь и должен вылавливать. Получилось даже легче. Все-таки второй раз делает, можно сказать, уже опыт появился. Снова средняя регенерация и еще малое исцеление на себя, а то голова от напряжения гудеть стала. Птахин устало выпрямился. Сделал пару шагов и сел на пустую койку. В лазарете с ним остался один мичман. Не ушел с остальными. Из интереса или ответственный такой. Но у этого во взгляде хотя бы уважение появилось, уже хорошо. Второго тоже вылечил, сообщил ему Петя. Устал что-то. Не знаете, наши друзья скоро из аптеки вернутся. Ушли они. Его высокоблагородие себе в аптеке флакон лауданума взять изволили. Так Семечкин теперь к лекарю побежал, жаловаться. Только кто он против графа Палина? Как есть дурак. Неожиданное откровение. Похоже, лекарский помощник здесь уважением не пользуется. Что неудивительно, если он на всех так глядит, как на Петю. А вот с Мичманом наладить контакт не помешает. Надо бы тоже в аптеке порыться. Может, какие зелья приготовить удастся? Сами знаете, с добавлением магии лекарства намного эффективнее получаются. Кадет доброжелательно улыбнулся. Меня, кстати, Петром Птахиным зовут. Можно просто по имени. Мне до Высокоблагородия еще год учиться. Да и после не вижу причин нос задирать. А вас как? Борис Мордвинов. Не в службу, а в дружбу. Какой у вас тут распорядок дня и что мне нужно знать, чтобы в просак не попасть? Мичман проводил Петю до каюты и более или менее ответил на его вопросы. По крайней мере, где и во сколько здесь кормят, выяснить удалось. Во сколько подъема построения тоже. Только еще бы понять, надо ли целителю на него приходить. Ведь тут как себя сразу поставишь с таким комфортом и дальше жить будешь. А бегать по палубам, наравне с остальными младшими чинами, совершенно не хотелось. Палин наверняка раньше завтрака не появляется. И еще надо выяснить, какое ему денежное удовольствие положено. И прочее. Может, форму бесплатную должны выдать, или хотя бы исподняя. Еще с лекарем надо познакомиться. Мимо него все равно в аптеку не попадешь. Может, не такой дундук, как его помощник. Пока же, оставшись один в своей клетушке-каюте, Петя попытался разобраться в своих впечатлениях и прикинуть планы на будущее. Позиции его на корабле какие-то невнятные. Очевидно, что собственного мага-целителя хочет иметь каждый капитан. Только не распределяют магов на корабли, мало их. В самой Тьму-Таракане несколько целителей, конечно, есть, но вряд ли больше полудюжины, скорее меньше. Так что в этом смысле положение Птахина на князе Михаиля привилегированное, но минусов тоже много. Во-первых, он здесь временно. Значит, из него попробуют выжить как можно больше. Собственно, вылечив двух матросов в лазарете, он уже сам продемонстрировал, что способен на многое. Больше, чем обычный маг шестого разряда. Только его возможности, к сожалению, определяются емкостью его накопителя. Если он его за неделю опустошит, ничего хорошего не будет. Так что впредь с инициативами не лезть. Возможности продемонстрировал и достаточно. Он целитель, а не затычка во все дырки. Для этого на крейсере штатный лекарь есть. Силы и энергию надо экономить. Все это обязательно надо довести до сведения начальства. Аккуратно и вежливо, чтобы не было конфликта, но твердо. Во-вторых, желательно понять, куда он вообще попал и во что влип. Что там Палин говорил? Блокада Томска? Бред какой-то, во всех смыслах. Томск и так наш город и отнюдь не на море расположен. И уж точно никакой бей им не правит. Или у османов город с таким названием есть? Самое же главное, что собой представляет блокада? Это война? Петя не слышал, чтобы ее объявляли. Мирный досмотр судов как-то не верится. К тому же Виктор о подвигах говорил, за которые наградить могут. Хотя, раз его батюшка отпустил, есть надежда, что подвиги будут бескровные. В-третьих, надо зафиксировать свой статус. С одной стороны, он кадет, то есть максимум унтер-офицер. С другой стороны, по возможностям он Мак шестого разряда, то есть в морских чинах даже не мичман, а капитан-лейтенант. Если не выше. С накопителем он работу целителя пятого разряда выполняет. В общем, надо бы это утвердить приказом по их флотилии. Пусть только на время практики, но позволит претендовать на определенный оклад. И в дальнейшем пригодится. Вот только с кем этот вопрос решать? С капитаном? С местным старпомом? С которым Петя еще не знаком? Или Палина подключить? По всей видимости, в порядке перечисленного он и будет действовать. В-четвертых, взаимоотношения с корабельным лекарем строить, исходя из зафиксированного собственного статуса, который у Пети должен быть не ниже, чем у местного эскулапа. Сотрудничество, помощь в сложных ситуациях, но ни в коем случае не подмена. Делать за лекаря его работу Птахину не нужно. И в-пятых, возможно, самое главное и приятное. Надо использовать работу с пациентами для изучения возможностей применения темной энергии. Это Петина уникальная возможность и, судя по всему, очень большое преимущество. Жаль только, что сам он ее производить не умеет, но пока есть запас, надо пользоваться. Пунктов что-то многовато получилось, но от мысли о новых возможностях и перспективах настроение пошло вверх. Приятно все-таки чувствовать себя особенным в хорошем смысле этого слова. Надо только добиться, чтобы и другие оценили его по достоинству. Вроде небольшой у него талант, но если подумать, очень ему с этим повезло. Не только потому, что быть магом намного лучше, чем мальчиком на побегушках в лавке. Специализация у него удачная. Целители всегда в цене будут. А у него и здесь, благодаря отличному магическому зрению, а теперь и темной энергии, горизонты даже шире, чем у более сильных магов. А вот боевики, глядя на развитие флота, свои позиции сдают. Вот тот же Палин. Специализация «Воздух и вода». А что он реально может? В эпоху парусного флота таким цены не было. А теперь же ветер кораблю, чтобы быстро плыть, совершенно не нужен. И стали корабли такими большими, что перевернуть их волной у мага четвертого разряда сил не хватит. Вот и сможет он в этом походе только на разведку летать, да лодки рыбацкие топить. А если наука дальше пойдет, и люди без магии летать научатся... Воздушные шары уже делают. Пока они против магов кажутся недоразумением. Но пройдет лет двадцать, и все может перемениться. Тогда Палину только на какой-нибудь завод идти придется, артефакты заворачивать. Хотя его-то батюшка на теплое место всегда пристроит. Хотел приступить к выполнению плана прямо за обедом, но пришлось идти за стол к Палину. Тот уже был в офицерской кают-компании и помахал рукой, подзывая Петю. Но пункты же можно в произвольном порядке выполнять. Вот Птахин и стал расспрашивать про блокаду, что это такое и с чем это едят. Сам что ли не знаешь, разослали ноту в посольство стран, купцы которых торговые дела с османами ведут, где предупредили, что городу Томы объявляется блокада и отныне в его порт заходить нельзя. Подождали две недели и теперь пришли блокаду реализовывать. Пока местный Бей все наши суда не отпустит и компенсацию не выплатит, будем суда отсюда разворачивать. А если упорствовать будет? Хорошо бы. Тогда можем суда в качестве призов брать. Или вовсе в порт наведаться и шороху там навести. Но это же война. Совсем ты темный. Война и блокада – разные вещи. Местный бей совсем взорвался, стал наших купцов обижать, суда конфисковал по надуманным поводам. Так можно ноты протеста в порту до Второго пришествия слать. А как блокаду введем, придется реагировать. А компенсацию призами наберем. В блокаде главное, чтобы были силы ее осуществить. А объявлять ради такого мелкого инцидента войну никто не будет. И государь решил Бея наказать. Слишком мелкий вопрос, чтобы государя беспокоить. Суда из Тмута таракани шли, вот батюшка вместе с командующим флотом и решили Тома блокировать. Заодно новые мины в деле испытать. Как же просто решаются вопросы войны и мира. Хотя государь должен быть в курсе. Если не конкретной блокады, то общей обстановки. А парень старший реально большой человек генерал-губернатор крупнейшего торгового и военного порта на Южном море, фактически наместник всего юга Великого княжества. Однако Виктор что-то слишком уверен, что настоящих сражений не будет. Вот Петя бы, на месте злосчастного Томского Бея, свой флот на помощь вызвал бы обязательно. Или Палин, наоборот, в бою отличиться надеется. Легкомысленно. Петя личная благодарность государя посмертно совершенно неинтересна. Но хотя бы с обстановкой понятно. Правда, она и не радует. К капитану или Старпому Тахин подходить и не пытался. Поели они быстрее него, Палин отвлекал, и быстро ушли по своим делам. А Виктор стал раздражать. Делать ему, видимо, совсем нечего, вот и требует, чтобы его разговорами развлекали. Пришлось посоветовать ему слетать на разведку. То мы вроде где-то совсем рядом должны быть. Вот и разведает, что за суда в порту стоят, а если повезет, то и нарушителя какого заметит. Идея была воспринята с энтузиазмом, а Петя получил задание бдить и, если что, прикрыть его от капитана. Тому совсем не хочется, чтобы начальничий сынок с собой рисковал. И понять его можно. Вернулся молодой граф часа через два, весь горя энтузиазмом. Оказалось, в порту одно военное судно имеется, тоже крейсер и чуть ли не больше, чем князь Михаил. Теперь Виктор рвался снова туда лететь и попытаться крейсер потопить. «Зря я в обычной одежде полетел», — сокрушался он. «Иначе сразу бы под воду полез». «И что бы ты там делал?» — удивился Петя. «Дырку в нище ковырял. Так оно, по идее, медными листами обито». «Это ты прав», — вынужден был признать Палин, демонстрируя, что здравый смысл все-таки не растерял. «Под водой водяные лезвия плохо работают, а буром большое отверстие не просверлишь. Надо мину взять, а лучше пару. Больше не донесу». Но если их крейсеру под брюхо засунуть, да еще и в разных местах, поможешь мне мины незаметно взять и к борту подтащить? Они недалеко от лазарета лежат. Соседство мин с предполагаемым рабочим местом Петю не обрадовало. Хотя на крейсере наверняка, куда ни плюнь, в какой-нибудь склад боеприпасов попадешь. Но ведь как-то же военные суда бой ведут и не взрываются. Но Виктора надо было от идеи отговаривать. Черт с ним, что погибнет. Петя потом под трибунал пойдет как соучастник. Подрываться вместе с крейсером будешь? Ерунда, щиты потолще сделаю. Да и сам отплыть успею. Мины же не сразу подорвутся. Я ведь не руками по их взрывателям стучать буду. Заведу поглубже и дам всплыть. Представляешь, какой подвиг будет? Только потом доказываю, что это он на твоей мине подорвался, а не на собственные защитные поля летел Они, небось, перед гаванью уже установлены. Последний аргумент неожиданно был воспринят серьезно. Да, завистников у отца много. Придется все-таки к капитану идти. Отлегло. Капитан должен это начинание на корню пресечь. К сожалению, вышло по-другому. Скорее всего, Петя совершенно не понимает специфику военно-морской службы. Капитан внешне остался спокойным, но созвал совещание. И выяснилось, что идея потопить крейсер османов в порту Томы ему самому очень нравится. Только сделать это надо тихо, не подводя остальную эскадру. Ночью и силами одного минного катера. На котором к тому же пойдут оба мага в качестве усиления. Пален, как маг воды, чтобы прощупал минные поля и нашел в них проход. А Петя просто как целитель, на всякий пожарный. Ведь если что пойдет не так, удирать придется под огнем, и вполне могут быть раненые. К тому же вы говорили, что у вас аурный щит крепкий. Вот можете на пару с товарищем минус шестом подсунуть. Заодно повод представить вас к награде будет. Надеюсь, не возражаете? возразить петя было очень даже много чего но он не решился это делать офицеры трусом ославят У на вон глаза горят а так может медальку какую дадут но слов нет в результате как только стало темнеть один носитель знакомый петя князь константин бодро направился в сторону невидимого пока берега увозя с собой обоих магов причем и капитан фон тибин и старпом соловьев Восприняли это чуть ли не как извинение со стороны Макарова за то, что целитель к себе забрал. Что же все так в бой рвутся-то? Петя бы с удовольствием без этого обошелся, а ему, кажется, завидуют. К порту подошли, когда уже совсем стемнело и на малой скорости, чтобы не шуметь. Спустили минный катер. Тот, который для ночных операций, тихоходный. Грядя называется. Это не от слова «ходить», а от названия младшего дружинника. Мичман явно нервничал, вот Петя и пояснил. Бодро снарядили целых три шеста и отправились на подвиг. Во влип. Шли действительно тихо и без проблем. Как определил Виктор, мины и правда были, но сидели глубже, чем осадка у катера. Крейсер и носители сразу бы подорвались, а он проходит. Главное, винтами не слишком шебуршить, чтобы от колебаний воды взрыватели не сработали. Впрочем, здесь он, как маг воды, посильную помощь оказывал. Стоял рядом с рулевым и правил маршрут. А пару мин даже вызванным течением с курса отодвинул. Когда же совсем близко осталось, он же над водой туман поднял, так что подобрались незамеченными. Петя на такое, конечно, надеялся, но когда это и в самом деле произошло, испытал огромное облегчение. И даже зауважал Палина. Папенькин сынок, конечно, но и маг не из последних. Не зря в Академии штаны просиживал. На волне энтузиазма Птахин сам схватился за шест стал вторым запаленным. Он и первым был согласен, но Виктор воду чувствует. Ему зрение не нужно, чтобы знать, куда мину направить. Кстати, больше им никто и не был нужен. Все-таки маги сильнее физически обычных людей. Да и гонял их левашов, не стоит поминать, на совесть. Но Мичман к ним третьим все-таки примазался. Видимо, тоже награду зарабатывает. Катер тихо плыл вдоль борта крейсера, так что с первой миной проблем не возникло. Опустили, отпустили, даже второй шест успели подхватить раньше, чем взрыв раздался. Тут их катер изрядно качнула, но и вторую мину успели сунуть успешно. А вот третья, на Петен взгляд, была лишней. Засунули они ее крейсеру под брюхо тоже успешно, но отходили уже под беспорядочным огнем. Туман их, конечно, прикрывал, да и ночь стояла. Но когда несколько сот человек стреляют, пусть и наугад, попаданий не избежать. А удалялись прочие они со скоростью 5 узлов в час, больше эта лоханка не выдавала. Как ни странно, Виктор снова оказался на высоте. Все-таки желание командовать в Академии у него не совсем на пустом месте возникло. Матросов он уложил на палубу так, чтобы их хотя бы частично прикрывала бортовая броня. Условная броня, конечно. Артиллерийский снаряд такую на вылет прошьет. Но от пуль защищала, от картечи уже нет, но прицельных попаданий по ним все-таки не было. Петю Палин поставил у штурвала. Рулить тот не умел, но команду выполнять мог. Тем более, что выдавал их товарищ не в румбах, а в долях поворота. Сообразил, что кадет морскими командами не владеет. Зато у рулевого было большое преимущество – сильный аурный щит, который успешно выдержал проверку на прочность, даже когда картечь прилетела синяки, наверное, будут. Но Петя проверять не стал, сразу на себя малое исцеление наложил. Сам же маг не только прикрывал их туманом, но и подгонял течением, все-таки четвертый разряд это довольно много. Так что скорость у катера пусть не вдвое, но все-таки заметно увеличилась. И к носителю он их вывел тоже точно. То есть рулил Петя, но командовал им палин. Дальше было проще. Поднимать катер на борт носителя никто не стал. Сбросили конец, чтобы прицепить на буксир, и опять-таки Виктор его подхватил ветром. А дальше уже кто-то из матросов или мичман его закрепили. Десять минут хода, и огонь по ним прекратился. То ли пушки доставать перестали, что вряд ли, то ли крейсер наконец тонуть начал. Или хотя бы получил сильный крен на тот борт, что был в сторону моря обращен. Ушли. Теперь Птахин мог приступить к своим обязанностям целителя. Здесь дела обстояли не слишком хорошо. Все-таки эти ночные минные носители для смертников. Без магов никто бы не вернулся. Но и так один матрос успел умереть, прежде чем Петя до него добрался. А ранены в той или иной степени были все, включая Мичмана. С него целитель и начал. Считается, что для врача не должно быть разницы между пациентами, но это только считается. Понятно, что ни с кем халтурить он не собирался, но спасти офицера для дальнейших отношений на корабле важнее. «Матросы на тебя рапорт подавать не будут. Цинично, но это жизнь». Рана у Мичмана была довольно неприятная. Сквозная, но пробита легко и раскрошена несколько ребер. Сразу же среднее исцеление два раза. Хоть и с накопителем, но мага повело. Пришлось несколько минут простоять на коленях, склонившись над пациентом, пока отпустила. Потом пополз к следующему. К старшине, унтер-офицеру. Лечить приходилось прямо на палубе, на голых досках. Но переносить на оборудованное на князе Константине место было некогда. Экипаж минного катера состоит из офицера, одного старшины, он же рулевой, двух матросов, двух минеров, кочегара и машиниста. Но и два мага были в довесах которые не пострадали. Кочегара и машинист тоже обошлись без ран. Что-то им прилетело от попаданий по корпусу корабля, но синяками и ссадинами Петя заниматься не собирался. На рулевого, которого он сам сменил на посту, Птахин потратил чуть ли не десяток малых исцелений. Лучше бы, как и на Мичмана, пару средних, но он уже боялся не потянуть, как бы самому не вырубиться. А так, кое-как подлатал, жить будет, позже волевой магией доправит. С еще двумя матросами обошелся аналогично. Один матрос-минер помощи не дождался. Помер, пока целитель возился с другими. И того из восьми человек команды двоих вытащить не удалось. И надо признать, двое матросов, которых он спас, ранены были легко. Скорее всего, с ними бы и штатный лекарь крейсера управился. Но в целом Петя был доволен. Во-первых, сам жив. Во-вторых, крейсер они, если и не потопили, то повредили изрядно. Все три мины подорвали, как и собирались. И, наконец, он тоже отличился. В бою не сплоховал и раненым помог. Если будут награждать, его не должны забыть. Так что, пока катер шел на буксире за носителем навстречу с остальной эскадрой, сидел на носу рядом с Палином, смотрел на темную воду и звездное небо и громко выражал свое восхищение товарищам. Как тот гениально провел их к крейсеру, поместил все мины, куда и требовалось, с ювелирной точностью, и какие у него, оказывается, таланты командира. Прирожденный лидер. Без него они бы ни в жизнь не выбрались. Вот просто громадное ему за это человеческое спасибо. Парень слушал не перебивая, особо не поддакивая, но Петя чувствовал, что тот очень доволен. Ничего, сказал он наконец, ты тоже был молодцом. А Мишка Тропов удел остался. Говорил ему: Меня надо держаться, так нет, самостоятельным себя почувствовал, пусть теперь завидуют.